Грозный дядюшкин ординарец встретил меня, как соседский кабель приблудную кошку. По крайней мере, пена на губах показалась точно такая же. Куда? вскочил он, грудью закрывая дверь. В Буркина Фасо. А! Стушевался он, невольно отступая в сторону. А это где ж будет? Не очень далеко. Через дядину комнату, за шкафы налево, через австрийскую границу. Пояснил я, добавив для правдоподобия. Сувенир какой оттуда привезти? Ситцу бы в горошек для бабы. она Мой дядя Василий Дмитриевич, славный генерал казачьих войск Российской империи в белой рубахе и форменных шароварах, в вязаных носках и деревенских тапках, Задумчиво склонился над картой Европы, передвигая туда-сюда по пять или шесть игрушечных солдатиков. Кружка с горячим кофе стояла на территории Румынии. Здорово дневали, ваше превосходительство. Здоровей бывали. Буркнул себе под нос он, вопросительно выгибая на меня кустистую бровь. Чего сам припёрся? Не зван, не ждан. Имею доподлинные сведения, Что цыгане наших лошадей Впредь воровать не будут. Слыхал уже. Еще час назад хлопцы доложили, Что табор раненько поутру снялся, Да задон с песнями укатил. Ну а ты-то тут при чем? Я вытянулся уставным манером И, уложившись в пять минут, Быстренько доложил громким голосом, Как мне самолично удалось избавить всю округу от злостного колдуна. Вопреки всем чаяниям дядя воспринял мою эпопею с обидной флегматичностью. Великое дело сотворил: одного цыгана побил, второго ослепил, а третьего выпорол. даже слушать твою брехню стыдно. «Иди отсели, Лавайский, как научишься поскладнее врать, тогда приходи, еще раз попробуем, я тебя послухаю». «Но ведь...» «Чего но?» «Какие личины! Какой колдун, то мужик, то старуха!» «Ой, не морочь мне голову на старости лет, пошел вон те, говорят». «Не отвлекай от мыслей стратегических!» «Думаете, не сегодня-завтра с Австрией до Пруссии схлестнемся?» Я аккуратно передвинул кружку. «А это уже не твоего ума дело, Харунжий!» Дядюшка отобрал у меня свой кофе и громко крикнул. «Ординарец! А ну, выведи отсель этого балабола!» «Да я что?» Я только подумал, что если мы на них через Варшаву пойдем, то лучше бы осенью, поскольку весной там висла широко разливается. Но зато, говорят, польки, девки обаятельные и пьют покруче нашего, так может... «Пошел вон, Иловайский. Дядя повысил голос, и суровый ординарец обеими руками помог мне выйти. Не согласился наш Василий Дмитрич на Буркина-Фасо. Спускаясь по ступенькам, пояснил я. Не желает туда идти. Говорит, только в Баварию. Славный город Мюнхен-Брать. Ему там пиво местное дюжа понравилось. Не хочет ситься в горошек вести. И что ты с ним поделаешь? Пожилой человек, упертый. «Иловайский!» громогласно раздалось из хаты. А я-то еще гадал, заметит ли он, что я ему остатки соли из кармана в кофе высыпал, или не заметит. Ну, даже если чуток пересолил, зачем так уж орать? И без того я быстрее ветра нёсся по сельской улице, пометуя о том, что Катенька ждет меня живым, раз призналась, что любит. Так в письме написано. Да ради этих ее слов я хоть кого еще готов до психушки довести. Иловайский мать твою. Вот видите, я же говорил, это не трудно.